приехавших встретить молодую девушку, чтобы проводить ее к будущему супругу. «Ты это сказал ему?» — краснея спросил Дегиш. «В точно таких выражениях! Я даже пошел дальше!» Дегиш сделал движение. «Я сказал ему, какими глазами посмотрите вы на нас, если заметите в нашей среде человека достаточно безумного,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 Вырисовался силуэт графа. Глаза Дегиша были устремлены на слабо освещенную гостиную принцессы. Этот слабый свет, мерцавший в окнах, казался графу звездой. Вся душа Дегиша отразилась в его глазах. Рауль, скрытый темнотой, угадывал страстные помыслы Дегиша, связывавшие палатку молодого посла с балконом принцессы таинственными,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 Ему грозит большая опасность. Хорошо, что он высокородный принц, и у него есть целая армия для охраны своего сокровища. Брожелон некоторое время наблюдал за обоими воздыхателями, прислушиваясь к пронзительному храпу манекана, звучавшему так самоуверенно точно у манекана, был голубой костюм вместо фиолетового. Потом он лег в постель,